Глава вторая. Выйдя вслед за кенатом на улицу, Теодор даже не удивился, когда увидел, что мышь, быстро взмахивая перепончатыми крыльями, полетел в сторону поля, ну, того самого, которое бесконечное кладбище, до горизонта и дальше. Что-то в этом роде он и предположил, услышав слова своего секретаря, как говорится, какой секретарь, такие и идеи. Если пойти дальше то вполне логичным видится вывод — каждый ректор получает того секретаря, которого заслуживает. Впрочем, где-то в глубине души, очень-очень глубоко, Тодору все это ужасно нравилось. Летучая мышь в роли секретаря, кладбище и болото в качестве пейзажа и замок по имени Зайка как место проживания. Романтика же! Тем временем... Кеннет долетел до первых могил, густо заросших травой, и потому с трудом в ней заметных, и повис на ветке вниз головой. Тадор остановился рядом и с удовольствием окунулся в ту атмосферу покоя и умиротворения, которая характерна для старых кладбищ и которая так хорошо знакома каждому некроманту. Но очень скоро молодой ректор почувствовал, как спокойствие, словно легким пологом накрывавшее кладбище, сначала застыло, затем словно пошло рябью, а потом в его сторону понеслась настоящая волна сырой темной силы. Но столичный университет не зря славился своими преподавателями, в том числе и педагогами факультета некромантии. Практически не задумываясь, Теодор сплел и выставил мощный щит, о который докатившаяся волна и разбилась, разлетевшись на сотни, если не тысячи клочков тьмы. «Шарсаш!» — властно произнес он и сделал почти неуловимый взглядом резкий жест, словно стряхивал что-то. «Шарсаш!» «Ух ты!» — прокомментировал Светки Кеннет. «Ну, прямо как настоящий нек!» Теодор взмахнул рукой прищелкнул пальцами, слегка дунув в сторону разговорчивого мыша, и тот замолк на середине слова, беспомощно разевая пасть и не издавая ни звука. «Чего тебе, человек?» Над полем пронесся тяжелый вздох, от которого и без того чахлые деревца согнулись еще ниже. «Для чего ты потревожил меня, некрос?» «По делу», — абсолютно спокойно ответил Теодор, хотя внутри, конечно, все сплелось в тугой узел. Он впервые сам, без присмотра, пусть и негласного, старших, вызывал сильного призрака. Точнее, даже не призрак, а тень, еще не развоплотившееся энергетическое тело. «Какое, может быть, дело у тебя?» Тут голос презрительно хмыкнул. «Ко мне!» «У меня есть к тебе интересное предложение, но для этого ты должен показаться, и мне хотелось бы, чтобы ты сделал это сам». Тадор старался не обращать внимания на отчаянно жестикулирующего крыльями Кеннета и на его выпученные глазки-бусинки ты сумел вызвать мой интерес. Помолчав, откликнулся голос, и перед Теодором медленно проявился высокий мужчина, одетый в старинные доспехи. Такие кожаные кольчуги Теодор видел на картинках в старой книге. «Я готов выслушать тебя». Будущий ректор внимательно рассматривал призрак, пытаясь понять, годится ли он для выбранной роли. То, что будущие студенты будут бояться его до обморока, это уже понятно. Но насколько это будет безопасно для всех? «Я хочу предложить тебе работу и попросить о сотрудничестве», — сказал молодой некромант, усаживаясь на траву и жестом предлагая призраку присоединиться. «Но прежде назови себя. Я обещаю не использовать это знание во вред тебе». И Теодор коснулся правого плеча в извечном жесте воинской клятвы. «Почему я должен верить тебе?» Призрачный воин нахмурился, но не уходил, и Теодор прекрасно понимал, почему. Жизнь призрака скучна и однообразна, особенно здесь, где столетиями не происходит вообще ничего. «Наверное, потому что я дал свое слово?» Молодой человек насмешливо изогнул бровь и перестал улыбаться. «Призрак должен помнить, кто здесь главный». «Я Харви Сельнур, бывший капитан стрелков пятого полка», — помолчав, представился призрак. «Назови и ты себя, некрос». «Я Теодор Франциск Холверт, некромант и ректор Академии Последнего Шанса». «Академии? Ректор?» «Ну-ну». Призрак насмешливо оглядел Теодора с головы до ног. «А тут-то ты что делаешь, ректор?» «Академия будет здесь» в замке», — любезно сообщил ему Теодор и с удовольствием увидел, как на призрачном лице насмешка постепенно сменяется недоверием, затем озабоченностью, а потом и самым настоящим ужасом. «Дурацкая шутка», — с подозрением глядя на него неуверенно сказал призрак, — «совсем не смешная некрас». «Может быть, это потому, что я не шучу?» — по-прежнему миролюбиво поинтересовался Теодор. Это приказ Его Величества, и не нам с тобой с ним спорить. Они же тут все затопчут, и испоганят. Призрак выглядел потрясенным, чуть ли не раздавленным. Я же сам к кадетом был, уж чего мы только не вытворяли. Зато Груль, небось, доволен, а то ему своих совсем кормить нечем. Того и гляди, свергнут. А Груль — это главное по болоту, я правильно понимаю? — проявил чудеса сообразительности Теодор — «И как связано напряжёнка с питанием в болоте с открытием академии?» «Ну так они же обязательно туда полезут», — как маленькому снисходительно объяснил ему Харви. «Вот и решится продовольственный вопрос, и всем хорошо». «Особенно попавшим в болото студентам будет замечательно». Тодор сурово взглянул на призрак. «Вот поэтому ты мне и нужен, капитан Харви». «Загонять дураков в болото?» — радостно уточнил призрак. «Это я могу». «Чем меньше студентов, тем всем лучше. Глядишь, за пару месяцев — всех и изведем. «Нет!» — остановил размечтавшегося капитана Тео. «Совершенно для другого. Хочу предложить тебе должность начальника охраны академии, и ради такого дела даже соглашусь тебя воплотить, но только после всех магических клятв», — добавил он, увидев вспыхнувшие глаза призрака. «И ещё мне нужно, чтобы ты...» подобрал мне две сущности, которые смогут взять на себя обязанности комендантов общежитий. Договорились?» «Слово даешь, некрас, что воплотишь». Капитан Харви вплотную приблизился к Теодору. «Если да, то не будет у тебя слуги вернее и преданнее, чем я». «Даю», — твердо ответил будущий ректор и добавил. «Только мне не слуга нужен, а помощник и советчик». Так что ты подумай до завтра, а утром я приду, все и решим. И тех, кого подберешь, тоже приводи». Договорились, Некрос. Постепенно бледнее, призрак медленно превратился в туман и исчез, а Тео, тяжело вздохнув, направился к болоту, чтобы не откладывать на завтра важные разговоры. «Я верну тебе речь, если ты дашь честное слово, никогда. Ты меня хорошо слышишь, Кеннет?» Тадор вынужден был остановиться, так как путь ему преградил разгневанно, машущей крыльями и сверкающей глазками мышь. Но прояснить один принципиальный вопрос было необходимо. Никогда не говорить мне под руку, когда я веду переговоры или занимаюсь некромантией. Потом можешь высказываться сколько угодно, но не во время работы и не при посторонних. Ты меня услышал? Мышь явно хотел сказать что-то язвительное но внимательно всмотрелся в безмятежное лицо будущего ректора и просто кивнул. Тадор снова дунул в сторону Кеннета, словно стряхивая с ладони какой-то порошок. «Я просто хотел тебе сказать...» Откашлившись, проговорил мышь, явно пытаясь сообразить, как ему разговаривать с этим новым, ранее ему неизвестным Тео, что не нужно призывать Харви, потому что он, как правило, сначала начинает размахивать мечом, И только потом интересуется, кто и зачем его побеспокоил. Но я вижу, мой совет оказался ни к чему. «Но ты же сам повел меня на кладбище, молодой некромант удивленно выгнал бровь. Да, только я не предполагал, что ты сразу решишь призвать главного, немного сварливо отозвался Кеннет, но в его голосе послышалось уважение. Я, честно говоря, не думал, что ты действительно сильный маг. Прости. Неужели ты решил, что король прислал сюда кого-то, кто не в силах справиться с серьезными проблемами? Доверил ему основать академию и выделил на это более чем серьезные средства? Тадор насмешливо посмотрел на мыша, который смущенно отвел взгляд. Я, конечно, молод, но я действительно маг седьмого, самого высокого уровня. Пусть тебя не обманывает моя внешность, Кеннет. А попал я сюда прежде всего потому, что его величество знает меня с детства. «Моего, разумеется», и решил использовать мою склонность к авантюрам, любовь к нестандартным решениям и доставшую всех близких тягу к приключениям. Но все вышеперечисленное не отнимает у меня ни знаний, ни умения анализировать, ни способность договариваться. «А какое у тебя второе направление после некромантии?» Кеннет выглядел чрезвычайно озадаченным. «Артефакторика», — с легкой улыбкой ответил Теодор, — но я признаюсь тебе, что эти способности у меня развиты в гораздо меньшей степени. Моя изначальная любовь, я бы даже сказал страсть, — это некромантия. Я планирую сам возглавить этот факультет, а четырёх остальных деканов мы ждём со дня на день». «Да, сумел ты меня удивить». Кеннет задумчиво почесал когтем за ухом. «Я-то решил, что ты совсем бестолковый, если честно» хотя когда ты предложил мне должность секретаря, мне уже тогда нужно было задуматься и понять, что ты не так прост, как кажешься. А когда ты дал замку имя, то тем более. Впрочем, полагаю, я не последний, кто купится на твои наивные глазки и розовые щечки. Ну что же, тогда вся эта затея может и выгореть. Раз мы все выяснили, то идем к этому грулю. Тадор подмигнул Кеннету. «Будем выяснять, как нам существовать на одной территории». «И ты помнишь? Ты теперь каждый раз будешь мне напоминать о моем промахе?» «С психологической точки зрения это большая ошибка. Ты должен сделать вид, что не заметил моего промаха, а если и заметил, то уже забыл, чтобы не вызывать у меня обсессивно-компульсивного расстройства». «Какого расстройства?» Переспросил Теодор, всматриваясь в открывшееся перед ними огромное болото, заросшее кое-где тростником и высоченной осокой. В окошках черной воды живописно плавали кувшинки, на широких листьях кое-где важно восседали крупные лягушки. "Не вникай, я тебе потом расскажу", отмахнулся мышь, тоже всматриваясь в болото. "Слушай, ничего такое болотцы. Сколько лет здесь живу в замке, а к болоту ни разу не летал. Неуютно мне здесь как-то. Может, я тебя вон там на веточке подожду и мешать заодно не буду. Как тебе удобнее?" Рассеянно откликнулся Тео, прикрыв глаза и прислушиваясь к своим ощущениям. Ощущения однозначно говорили, что от болота надо уходить. Причем, чем быстрее, тем лучше. Краем глаза Теодор заметил, что большой круглый лист кувшинки медленно опустился под воду, и на его месте начала образовываться небольшая, постепенно увеличивающаяся в размерах воронка. Она не была похожа на речной водоворот или омут, Больше всего она напоминала неторопливо открывающуюся здоровенную пасть. Он развернулся в сторону образовавшегося провала и стал ждать, приготовив на всякий случай пару мощных парализующих все живое и неживое заклинаний. Тревога, поселившаяся в сердце, категорически отказывалась его покидать. Наоборот, она разрасталась и становилась все более липкой, вязкой, обволакивающей. Тадор мысленно приготовился к тому, что из противного зеленого провала появится кто-то, напоминающий жабу или болотного кракена. Каково же было его изумление, когда из воронки на подплывший широкий лист кувшинки шагнула удивительно красивая молодая женщина. Единственным, что на первый взгляд отличало ее от обычного человека, были длинные светло зеленые волосы, собранной в замысловатую прическу. Женщина была одета в длинное открытое платье из лепестков болотных лилий, и все достоинства ее фигуры можно было разглядеть без малейших усилий. Ты хотел говорить со мной? Ее голос был холодным и мертвым, как самая глубокая болотная трясина. Она взглянула на Теодора, и он вздрогнул, потому что ее взгляд словно оставил на его коже влажный отвратительный след. «Я хотел увидеть Груля». Будущий ректор постарался, чтобы его голос прозвучал уверенно и даже слегка небрежно, мол, «Не вы мне нужны, а я вам». Но Тео уже чувствовал, что с этой женщиной такая уловка не сработает. И действительно, она презрительно усмехнулась, и без предупреждения швырнула в Теодора каким-то заклятием. Он даже не успел определить, каким именно, рефлекторно закрывшись щитом. Защита была не самая простая, но на щите осталась глубокая вмятина. Незнакомка явно не расположена была шутить. Груля больше нет. Она плотоядно облизнулась. Он был слаб и не мог дать нам того, что мы заслуживаем. «А ты сможешь?» Молодой человек предпринял еще одну попытку завязать нормальный разговор. «Кто ты?» «Я лимейна, новая королева болота». Она подняла на него взгляд абсолютно черных глаз. «И ты нам не нужен». «Я не был бы столь категоричен», — по-прежнему спокойно сказал Теодор. «Это достаточно недальновидно, отказываться от сотрудничества, даже не узнав, что предлагают». «Наверное, подобное легкомыслие мог позволить себе Груль, но не ты, королева Лемейна». «Не думаю, что ты в состоянии предложить что-то, что сможет меня заинтересовать». Голос красавицы был холоден, но Тео перевел дыхание. Во всяком случае, она не пыталась снова его убить и не уходила. «Значит, есть пусть мизерный, но шанс договориться». Параллельно Тео пытался определить, что за сущность находится перед ним. То, что это не умертвие, он уже видел. Это была очень странная форма жизни. Он раньше не встречал такой структуры, но именно жизни, а не смерти. А жаль. Значит, не получится ее упокоить. «Здесь будет академия», — сказал будущий ректор, усаживаясь на поваленное дерево. «А я ее ректор. Меня зовут Теодор». Просто Теодор, болотная королева насмешливо прищурилась. У ректора не может быть такого короткого имени. Как и у королевы, не менее многозначительно улыбнулся в ответ Тео. «Ты ведь тоже не назвала мне своего полного имени, хотя по статусу мы с тобой в принципе равны. Ты королева в своем болоте, а я своего рода король в мне академии, так что не стоит смотреть на меня свысока». Умный мальчик. Красавица неуловимо приблизилась, и молодой человек чуть не задохнулся от ударившего в нос густого запаха ила и перегнивших водорослей. Но у него хватило выдержки сохранить невозмутимый вид и не отшатнуться. «И что же ты хочешь мне предложить?» Лимейно изящно опустилась на лист кувшинки, даже не шевельнувшись от ее движения, и Тео вдруг сообразил... Что не так с ее энергетической структурой? Перед ним была просто проекция, выполненная с невероятным, запредельным мастерством, практически осязаемая, способная кастовать заклинания, но всего лишь проекция. Она смотрела на него, неторопливо болтая босыми ногами в черной болотной воде, а Теодор лихорадочно просчитывал, нужно ли показывать, что он догадался о том, кто перед ним смотри лиейно теу широким жестом обвел болото а потом оглянулся на возвышающийся серой громадой замок я буду устанавливать между академией и окружающими территориями границу периметр и только от тебя зависит где пройдет рубеж в отношении болота окажется оно все полностью за периметром или часть его будет на территории академии В первом случае мне станет глубоко наплевать на то, что у вас тут происходит, хоть все друг друга слопайте. Ты уверен, что сумеешь выстроить такую границу? Черные глаза впились в лицо молодого некроманта. Где ты возьмешь столько охраны? У меня уже есть начальник периметра, и поверь с ним нарушить границы самый надежный способ окончательно попасть в безвременье, лишившись даже подобия жизни. И кто же это такой страшный? В прежде совершенно равнодушных и от того ещё более жутких глазах впервые мелькнула искра интереса. Капитан Харви Сельнур охотно сообщил сущности Теодор. Он с удовольствием согласился принять на себя эти непростые обязанности. «Харви? Этот убийца?» Удивление в голосе лимейной было почти искренним. «Чем ты его купил, странный ректор Теодор?» «Смешно». Тео позволил себе улыбку. «Ты что, действительно думала, что я расскажу?» «Ну так что, вы всем болотом остаетесь за периметром, я правильно понимаю? Раз я вам не нужен». «А что мы получим, если согласимся оставить тебе небольшую часть наших владений?» «Моих владений?» — торопливо поправила сама себя свежеиспечённая королева. Вот это уже конструктивный разговор. Тео поудобнее устроился на поваленном дереве. Вы нам предоставляете редкие болотные травы и иные имеющиеся только у вас ингредиенты для алхимических зелий, а мы, в свою очередь, делимся с вами магией. Не по многу, в заранее оговоренных объемах. В основном с сырой силой, которая будет сбрасываться в избытке во время учебы. Этого мало. Сущность старательно погасила проглянувший откуда-то из глубины алчный блеск, Растения и прочее в обмен на крупицы силы. Нам нужны люди или иные сущности. Студентов и преподавателей, а также их гостей трогать не позволю, — решительно сказал Теодор, внутренне слегка расслабившись. «Раз начался торг, значит, есть возможность прийти к какому-то решению. А насчет крупиц ты снова погорячилась, королева Лемейна. Сейчас у вас и того нет. Чем ты будешь кормить своих многочисленных подданных?» Так ты очень быстро отправишься вслед за Грулем. А случайных путников? Лемейна снова облизнулась, и Тео внутренне содрогнулся. Если кто-то заблудится, например. И что? Много тут за прошедшие столетия было этих случайных путников? Ни одного. Помолчав, вынуждена была признать болотная красавица. Но если вдруг они будут? Кроме тех, кто идет в академию... Пошел на определенные уступки Тео, решив, что постарается сделать так, чтобы ни одна тропинка не вела в сторону болота. Договорились. Подозрительно легко согласилась болотница, и Тео задумался, где он просчитался, так как жуткая красотка была слишком довольна. Травы и ингредиенты в обмен на магическую энергию. Кто может остаться жить в теперь уже вашей части болота? «Ты хочешь предложить кого-то конкретного?» «Будущий ректор в очередной раз напрягся, пытаясь угадать, почему она не только пошла на его условия, но и явно осталась при своем интересе». «Я пришлю тебе своего помощника». Показав в улыбке острые зубы, изрядно подпортившие впечатление от ее удивительной красоты, сообщил Элимейна. «Он будет ждать тебя завтра на этом же месте. И мы договорились, король Теодор, если ты согласишься на одно единственное мое условие». «Какое?» Молодой человек на всякий случай отсел чуть подальше от границы болота, чем вызвал пренебрежительную гримаску на идеальном лице. Впрочем, она тут же исчезла, сменившись прежним равнодушием. В день летнего солнцестояния почти своим присутствием бал летней ночи, юный король академии. «Впервые о нем слышу». Тео пожал плечами. «Как я могу дать обещание, не зная, куда ты меня приглашаешь?» На этот бал собираются все те, в чьих руках сосредоточена власть над этим краем. Снова, вдохнув на молодого человека тиной и гнилью, сказала Лимейна. Живые и мертвые, те, кому принадлежат реки, болото, горы и земля. Если ты хочешь строить здесь свое королевство, тебе придется с ними договариваться, иначе у тебя ничего не получится. Так ты придешь? Я могу взять с собой кого-нибудь? Спросил Тео, вспоминая, что что-то подобное он когда-то давно читал или слышал. Нет, если он не правитель, качнула головой Лимейна, это против правил. Так ты придешь? Это будет через месяц? Приду, решительно ответил Теодор, обещаю. Ты дал слово, запомни это, юный король Академии, повторила Лимейна и медленно опустилась куда-то в болотную глубину. Видеть, как такая красавица постепенно погружается в трясину, было, мягко говоря, не слишком приятно, но Тадор не спешил отвести взгляд. С этой странной болотной королевы станется устроить под занавес какую-нибудь гадость, но черная вода сомкнулась над ее головой, и над болотом снова начали летать беззаботные стрекозы, а где-то в тени заквакали лягушки. Тадор неспешно поднялся с бревна, на котором сидел, и задумчиво покачал головой. Мышь сорвался с ветки, где пережидал эпохальную беседу с болотной королевой и перелетел поближе к Тео. Судя по сердито сверкающим бусинкам глаз, он был не слишком доволен результатами переговоров. «Между прочим, мог бы меня и предупредить, как твоего секретаря, что ты категорически не дружишь с головой», — проворчал он. «Я бы тогда как следует подумал, прежде чем соглашаться на должность». «Быть секретарем при сумасшедшем ректоре. Увольте меня от такого сомнительного счастья!» «Ты подаешь в отставку?» — невозмутимо спросил Теодор, не глядя на возмущенного Кеннета. «Почему сразу в отставку?» Сбавил обороты мышь, но сверкать глазами не перестал. «Просто ты пообещал этой болотной ведьме прийти на бал летней ночи. Но так как ты туда, естественно, не пойдешь, то получится, что ты солгал, а эти твари жутко злопамятные». «Почему не пойду?» Теодор удивленно посмотрел на опешившего Кеннета. «Я как раз обдумываю, кого мне взять с собой, чтобы не нарушить правил, но и одному в это логово не соваться». «Как это? Взять с собой?» Кеннет перелетел к Тео на плечо и демонстративно приложил крыло к колбу будущего ректора. «Хм. Вроде жара нет, а такие глупости, говоришь, словно бредишь». «Ты случайно не правитель чего-нибудь?» Не обращая внимания на осуждающий сопящего мыша, спросил сосредоточенный Теодор. «А то я тебя пригласил бы. Представляешь, какой простор для наблюдений, какая уникальная возможность посмотреть на представителей всех правящих сил этой части мира». «Спасибо, но я на них лучше на картинках посмотрю», — замахал крыльями Кеннет. «Сам не полечу, и тебя постараюсь от этого безумного шага отговорить. Ничего страшного, что-нибудь придумаем». «Ты не понимаешь», — терпеливо начал объяснять Тео. «Нам здесь жить, обустраиваться. Ты же прекрасно знаешь, какое тут непростое место, сколько видов магии здесь пересеклось. Неужели ты думаешь, что при другом раскладе король оставил бы без внимания такой огромный участок земли? Но никто не может здесь жить, так как местные обитатели готовы вынудить сбежать любого, кто будет им мешать. Но дело в том, что я не любой, понимаешь?» и те, кто прибудет в ближайшие дни, тоже. Наша задача, если уж не подружиться с местными, то хотя бы прийти к некому равновесию. Постой, постой, потому и Академия, да?» этот от возбуждения засвистел, слетел с плеча Тео и повис напротив его лица, зацепившись за ветку. «Много сырой магии, много самой разной энергии, молодой ректор, склонный к принятию нетривиальных решений» и при этом сильный некромант, а рядом огромное кладбище и болото с нечистью. «Ну и хитрец этот ваш король! И факультеты какие выбрал! Я в восхищении! Передай ему это при случае!» «Сам скажешь», — усмехнулся Тео. «Его Величество обещал прибыть на церемонию торжественного открытия Академии. А сейчас пойдем смотреть, чем порадует нас зайка» все таки это очень странное имя для замка». Кеннет снова перебрался на плечо к Тео. «Какой-то совершенно девчоночье». «А может, наш замок — девочка?» — засмеялся будущий ректор. «Такая, знаешь, с бантиками, в платье с валанами, любящие игрушки и пирожные». «Не уверен», — скептически отнесся к этой идее Кеннет. «Ты же не хуже меня, знаешь, кто становится душой замка. Как правило, это доблестный воин, защищавший замок и павший в бою». Его хоронят под одной из башен, проводят специальный ритуал, и он становится душой замка. Не может же это быть девочка?» «Вряд ли», — согласился Тео, подумав. «Но я сомневаюсь, что какому-нибудь закалённому в боях солдату понравилось бы имя Зайка». За разговорами они и не заметили, как дошли до замка и поднялись на крыльцо. Массивная дверь на этот раз гостеприимно распахнулась перед ними сама, А в холле явно была сделана пусть минимальная, но уборка. Теодор громко выразил свое восхищение трудолюбием зайки и получил в ответ волну слегка смущенного удовольствия. Дверь в апартаменты Теодора была открыта, и, перешагнув порог, молодой ректор замер, не в силах вымолвить ни слова. «Кабинет? А в том, что большая комната именно кабинет, сомнений не было ни малейших», был отделан в коричнево зеленых тонах. Темное дерево старинной мебели и стеновых панелей, обивка благородного малахитового цвета и такого же оттенка большой овальный ковер на полу. На тон светлее были плотные шторы, между которыми виднелось кружево легких гордин изумительного мятного оттенка. Одну стену полностью закрывал книжный шкаф, другие украшали идеально подобранные пейзажи. Потрясённый Тео подошел к двери, которая виднелась в дальнем углу, и, открыв ее, не сдержал восхищенного вздоха. Это была личная комната будущего ректора, выдержанная в серо-синей гамме. Комната была одновременно строгой и очень мужской, необходимый минимум мебели, кровать под балдахином и большое старинное овальное зеркало. За небольшой дверцей, спрятавшейся в углу, Тео обнаружил ванную комнату со всеми возможными удобствами, а когда он повернул кран, оттуда полилась горячая вода. Теодор вернулся в кабинет и, обращаясь к пустоте, проникновенно сказал, «Зайка, это просто восхитительно! У меня даже нет слов, чтобы выразить восторг, который я испытываю. Ты угадала все вплоть до моих любимых оттенков. Это просто невероятно!» «Огромнейшее тебе спасибо!» «И от меня!» Прозвучал уже знакомый голос Кеннета, хотя самого мыша видно не было. Тео присмотрелся и увидел его висящим на аккуратной жердочке, спрятавшейся возле шторы. «Зайка!» Решив попробовать, мягко позвал Теодор и почувствовал ответный интерес, мол, какие еще просьбы будут. «Прости меня, если по незнанию я как-то обижу тебя». Но, может быть, у тебя есть какая-то более или менее устойчивая форма? Я чувствую себя невоспитанным балбесом, разговаривая с пространством». В ответ он почувствовал целый шквал чувств, основными из которых были удивление и робкая радость. Затем в центре кабинета воздух сгустился, и через несколько секунд напротив Теодора возникла полупрозрачная фигура. «Да ладно? Как так-то?» Не слишком вежливо, но очень эмоционально отреагировал Кеннет со своей жордочки. Тодор же с всё возрастающим удивлением смотрел, как сформировавшаяся фигура приобретает всё большую плотность, и вот вместо туманного облачка перед ним стоит совсем юная девушка, почти девочка. Пышная розовое платье с огромным бантом сзади, такое, какие носили несколько столетий назад — розовые туфельки со сверкающими пряжками в форме сердечек. Светлые волосы крупными локонами падают на плечи, а на макушке красуется еще один бант. Для разнообразия не розовый, а белый. Голубые глаза на куколь на хорошеньком личике, нежный румянец на еще по-детски пухлых щечках. «Здравствуй, зайка!» — улыбнулся ей Теодор, получив в ответ слегка неуверенную улыбку. «Какая ты хорошенькая!» «Теперь я понимаю, почему ты расстроилась, когда я отказался от розового цвета. Но я разрешаю тебе оформить в нем любую комнату на твой выбор. Должна же и у души замка быть своя комната, правда?» Девочка неверяще посмотрела на Тео и затем указала пальчиком на себя, словно спрашивая «Это правда? Мне действительно это можно?» Будущий ректор кивнул и еще раз подтвердил. Выбери себе комнату и устрой ее так, как тебе хочется. И еще Имя Зайка тебе удивительно подходит, хотя я не сомневаюсь, что твое настоящее имя было не менее красивым, чем ты сама. А в благодарность за такое восхитительное оформление моих апартаментов я хочу сделать тебе небольшой подарок и влить в тебя чуть-чуть своей магии. Ты ведь уже видишь, чувствуешь, что я некромант, правда? Хочешь? Девочка распахнула огромные голубые глаза и робко протянула Теодору изящную ручку. Молодой человек осторожно прикоснулся к призрачной ладони и слегка выпустил силу, позволив ей невесомым облачком на мгновение окутать фигуру зайки. Силы Тео отдал совсем чуть-чуть, но девочка сразу стала как-то живее, плотнее и ярче. Она смотрела на Теодора со смесью опасения — какого-то детского восторга». «А как ты стала душой замка?» Кеннет, обидевшись, что на него никто не обращает внимания, слетел вниз и уже привычно устроился на плече Тео. «Ну не может такой ребенок добровольно стать ею, это просто невозможно». «Зайка, позволь тебе представить моего секретаря, Хантера Макферса Кеннета Скотта Утула Миллера. Ты наверняка давно его знаешь» но что-то мне подсказывает, что вы до сих пор не были по-настоящему знакомы. Кеннет, это Зайка. Зайка, это Кеннет. Мне очень хотелось бы, чтобы вы подружились». «Два столетия здесь живу, но даже не предполагал, что душа замка не спит, а вполне себе реально существует. Кеннет нетерпеливо переступал когтистыми лапками по плечу Тео. Ты нам расскажешь, как получилось, что такая юная леди стала душой замка?» Зайка! «Если тебе неприятно или больно это вспоминать, то не нужно». Укоризненно глядя на приставучего мыша, сказал Тео, но девочка кивнула и подошла к старинному овальному зеркалу, такому же, как в спальне, но поменьше и с менее вычурной рамой. Она последовательно нажала на несколько завитушек на раме, повернулась и требовательно взглянула на Тео, указав на зеркало. «Ты хочешь, чтобы я запомнил, как это делать?» Сообразил будущий ректор и внимательно стал наблюдать за действиями зайки. Девочка еще раз медленно, каждый раз оглядываясь на Тео, чтобы убедиться в его внимании, нажала на завитушки и сделала легкое, едва заметное движение рукой. «Я запомнил», — кивнул чрезвычайно заинтересованный Тео, «вот эти четыре завитушки, а потом вот эти две и каплю силы в эту точку по спирали». Девочка довольно улыбнулась и захлопала в ладоши. Затем повернулась к зеркалу, которое уже не отражало кабинет. В нем клубился голубоватый туман, и Тео замер в немом восторге. О таких зеркалах он раньше только слышал, но видеть их ему не доводилось, уж слишком большой редкостью они были. Девочка подошла вплотную к магическому окну и коснулась зеркальной поверхности. Тадор и Кеннет даже дышать перестали. Они поняли, что сейчас увидят что-то невероятное. Туман расступился, и Тео увидел замок, только он выглядел не как полуразрушенная старая крепость. Стены были явно недавно отстроены, на башне развивались флаги, но молодому человеку никак не удавалось разглядеть изображенный на них герб. Но вскоре он и думать о флагах забыл под стенами замка шло сражение. Обороняющиеся явно уступали нападавшим и в силе, и в воинском мастерстве. Все больше солдат падало на каменные плиты двора, все больше наступающих прорывалось сквозь линию обороны. Казалось, победа уже близка, но на стене замка внезапно показалась девочка, в которой и Тео, и мышь тут же узнали зайку». Только одета она была не в шикарное розовое платье, а в брючке и что-то вроде камзола. Девочку поддерживал пожилой мужчина в мантии, видимо, маг. Судя по его виду, он практически полностью исчерпал свои силы, но был относительно спокоен как человек, принявший свою судьбу. А вот малышка смотрела на идущую внизу битву сквозь слезы. Сражающийся возле ворот высокий мужчина отбил очередную атаку, но вдруг заметил девочку и что-то ей крикнул. Его измученное лицо исказилось болью, но малышка неожиданно спокойно достала кинжал и чиркнула по ладони. Затем она начала читать какое-то заклинание, но ты Тео не слышал слов, лишь видел, как шевелятся ее губы. Забыв обо всем на свете, он смотрел, как медленно выпускали из ослабевших рук оружие нападающие, как, собрав последние силы, бились защитники замка. Девочка пошатнулась, и старый маг поддержал ее, отдавая последние крупицы силы. Вскоре во дворе не осталось ни одного живого врага, и мужчина, сражавшийся у ворот, хромая, бросился к лестнице и, не обращая внимания на рану, взбежал по ступенькам на стену. Он подхватил на руки девочку, всмотрел свое бледное лицо и медленно опустился на колени. Когда через какое-то время он спустился во двор, его ждали все оставшиеся в живых воины. Они, не скрывая слез, смотрели на девочку, которая отдала свою жизнь, спасая замок. Картинка стала бледнеть, и зеркало на мгновение, заполнившись голубоватым туманом, снова стало обычным предметом интерьера. Кеннет, сидевший на плече Тео, смущенно кашлянул и сказал, обращаясь к девочке, которая выглядела задумчивой, но не расстроенной. Ты прости, что я влез со своими расспросами, ладно? Ты совершила настоящий подвиг, Зайка. Не каждый мужчина сможет похвастаться таким. Девочка засмеялась и легкомысленно махнула рукой, мол, это было так давно. Но Тео, опустившись перед ней на одно колено, очень серьезно сказал. «Я даю тебе слово, Зайка, что не позволю никому причинить тебе хоть какой-то вред, обидеть тебя или как-то навредить замку. Я...» «Теодор Франциск Холверт, ректор Академии Последнего Шанса, беру тебя под свою персональную защиту. Буду благодарен тебе за любую помощь, но и ты во всем и всегда можешь на меня рассчитывать». Зайка подошла к Теодору и неожиданно обняла его призрачными руками. Кеннет только и смог что издать какой-то невнятный звук. Девочка заглянула в глаза Тео и какое-то время пристально всматривалась потом улыбнулась, засмеялась и, послав мышу воздушный поцелуй, растаяла в воздухе. «Это сейчас что было?» Словно начнувшись от осна, спросил Теодор, по-прежнему глядя на то место, где только что стояла душа замка по имени Зайка. «Замок принял тебя, Теодор», — торжественно заявил Кеннет и взглянул на Тео с неприкрытым уважением. «Теперь ты под его...» ее защитой никто не сможет выгнать тебя отсюда если ты сам не захочешь уйти но даже это будет непросто если замок не захочет тебя отпускать так что ты попал парень наша зайка явно к тебе неравнодушна так что ты здесь скорее всего надолго может быть даже навсегда знаешь вот я взрослый мужчина но я не уверен что смог бы так безоглядно и решительно пожертвовать собой «Нет, сумел бы, конечно, если бы четко понимал, что моя жизнь — ничто по сравнению с целью. Но в ее возрасте нужно в куклы играть, а не спасать замки ценой собственной жизни. Сказать, что я под впечатлением и восхищен, это ничего не сказать». Честно говоря, я тоже не ожидал, что все было именно так. Кеннет явно до сих пор был смущен, что для мыша было не характерно, как уже смог понять Теодор. Буду тоже по мере сил присматривать за малышкой.